Взгляд самолетова изменился, став холодным и жестким. Крепко стиснув локоть поручика, будто тисками, он бесцеремонно отвел его в сторонку и зажептал. «Аркадий Петрович, вы уж в просьбе не откажите. Посмотрите, что там с вашим золотом, на месте оно или нет. Душевно вас прошу, прямо-таки умоляю». И такое было в его лице и голосе, что поручик спорить не стал, словно подвергшись гипнозу, послушно направился к своему воску. Самолетов неотступно следовал рядом, время от времени громко, задумчиво похмыкивая и крутя головой. Поручик распахнул дверцу. У самолетова все же хватило так-то оставаться снаружи. Проснувшаяся Лиза. Укрывшись полостью по самый нос, совершенно по-детски терла кулачками глаза, ожилась. Аркашенька, едем? Я проспала? — Да нет, стоим. — Стоим еще, ага, — отозвался поручик, переступая через ее укрытые полостью ноги, присаживаясь на корточки над одним из дорожных мешков. — А что за шум? — Натянуто улыбнувшись ей, поручик ответил, — Да деньги у панка Рашина украл кто-то. — Господи, как такое могло тут случиться? — Случилось вот. Распустив тугую шнуровку, он распахнул горловину и, прекрасно помня, куда уложил их скудные сбережения, запустил руки до самого дна мешка, расталкивая пятернями мешочки, свертки и пакеты. Нащупав нужное, вытащил плоский прямоугольный замшевый мешочек, едва не вскричал вслух от удивления. Мешочек выглядел так, словно какой-то озорной охотник высадил в него добрый заряд мелкой утинной дроби, да не из одного ствола, а из обоих. Весь покрыт крохотными, аккуратными дырочками с обеих сторон. Ряды их столь правильны, геометрически идеальны, что походило уж не на выстрел дробью, а на работу некоего механизма. И сразу ощущалось навес, что мешочек стал гораздо более легким. Справившись с застежкой, он запустил туда руку и извлек небольшую пачечку сложенных пополам казачейских билетов, еще не глядя, пальцами ощутил, что кроме сигнаций ничего больше там нет. Что два десятка золотых монет непонятным образом улетучились. Так до конца не веря в такие фантасмагории, перевернул мешочек, встряхнул, и оттуда, разумеется, ничего не выпало, так что пришлось поверить окончательно. Зачем-то принялся старательно пересчитывать деньги. Мелькали портреты Дмитрия Донского, царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. 50 рублевки с изображением Петра Великого, сотенные с Екатериной II. Вот на бумагу неведомый воры не думал покушаться. Ровно 2000 рублей, собранных. Его или родными на первое обустройство в стольном граде Санкт-Петербурге. Только золото беследно пропало. Аркаша, да что с тобой? Сидя на корточках и в неудобной позе, все еще сжимая в руке сосчитанные ассигнации, Савельев смотрел на жену не в силах что-то сказать. Она, как раз поеживаясь и гримасничая, откинула полость потянулась за шубкой, и поручик прекрасно рассмотрел, что на нее тоненьком безымянном пальчике правой руки нет тоненького золотого ободочка, обручального кольца. Что же, и она сранила кольцо во сне. Две с лишним недели такого не происходило, а тут вдруг оба одновременно. Ну, предположим, от скудного питания пальцы чуточку похудели, Вот и слетели кольца. Но на левой-то руке, как ни в чем не бывало, красовался его не столь царский подарок — золотой дамский перстенек с бирюзой. И золотая цепочка с бирюзовым кулоном висела на шее, и серьги в ушах остались. Не глядя, он сунул мешочек назад, кое-как стянул шнуровку, накрыл горловину паросиновым клапаном. Жагнул дверце. Аркаша, да что творится? Я тебе потом расскажу. Торопливо бросил он, распахивая дверцу. Нам тут нужно. И с превеликим облегчением захлопнул дверцу за собой. Не в состоянии был что-то объяснять. Да и что тут объяснишь? У воска нетерпеливо притоптывал самолетов. Нутес. — жадно спросил он. Два десятка золотых, как корова языком, слизнула Тихо ответил поручик, чувствуя, что помаленьку сатанеет от непонимания происходящего. Ассигнации в целости. Он вспомнил, что деньги в самом деле выглядели целехонькими. Неведомая сила и сдырявившая кошель им не причинила ни малейшего вреда. Еще одна, добавляющая недоумение деталь. А вот сережки золотые целы, и кулон, и перстень. Зато наших обручальных колец не видно. Может, ночью слетели с пальцев. Поискать надо. — Сомневаюсь, что найдутся, — хмыкнул Самолетов. — Полагаете? — Есть такое подозрение, — ответил Самолетов загадочно. — Пойдемте-ка, Аркадий Петрович, я вам еще одно диво дивное покажу. Не дожидаясь согласия, отвернулся и размашистыми шагами направился к своему воску, обойдя ряд кибиток с другой стороны, определенно, чтобы не проходить мимо сгрудившихся на том же месте сокомпанийцев по путешествию. Там, правда, уже стояла тишина, должна быть. Пан Крашен выдохся совершенно. Поручик следовал за ним, старательно принуждая себя не думать о произошедшем, потому что произошедшее в голову не укладывалось и хотелось проснуться, но он и так бодрствовал. Распахнув дверцу, самолетов нырнул туда головой вперед, скрывшись до пояса, прачий попятился держа в руках небольшую резную шкатулку. Поднял крышку. Полюбопытствуйте. Мне, знаете ли, в Петербурге предстоит с разными людьми встречаться. Вот и решил прихватить все свои, пышно выражаясь регалии. Иногда для скромного купчишки крайне полезно бывает нужных впечатлений произвести, орденами сверкнуть, дескать, и мы... «Не какие-то там кое-чего добились. Гляньте!» Поручик присмотрелся. Справа на темно-синем бархате лежал персидский орден Льва и Солнца. Пятиконечная звезда верхним лучом вниз, державшаяся на дикованной подвеске, а та, в свою очередь, на треугольной зеленой ленте в середине несомненно французский почетный легион пятиконечный крест белые мали, обрамленный зеленым венком и подвеска в виде такого же венка вот только в середине креста где полагалось находиться золотому медальону на коем в виде символа франции изображена женская головка с древнегреческой прической красовалась дыра сквозь которую виднелся синий бархат. А слева лежало что-то абсолютно непонятное. Красные пластиночки в форме своеобразной трапеции, казавшиеся хрупкими, как крылья бабочки, белый эмалевый кружок с фигуркой, чья голова увенчана нимбом. И тут он окончательно понял, воскликнул. «Позвольте, ведь это... это орден!» Вот именно, сказал самолетов, точнее говоря, все, что осталось от ордена Святые Анны, третьей степени, после полного исчезновения золота, до малейшей порошиночки. Понимаете теперь сие зрелище? Персы, басурмане такие, серебришком обходятся, вот оно и сохранилось в сущей неприкосновенности. Французы, вопреки иному мнению, народец ничуть нелегкомысленный, но скупердя и влепили золотого всего лишь кругляшок посередине, да легкую по золоту. Каковая, сами видите, опять таки пропала начисто с кругляшком вместе. А вот Анна святая упокой господи ее чистую душеньку, пострадала непоправимо. Я ведь орден самолично у петербургского ювелира заказывал. Люблю в обиходе золотишком пользоваться, грешен. И, поразмыслив, выбрал не отечественную золотую пробу, а австро-венгерскую девятисотую. Ну, чуть ли не в два раза благороднее такое золотишко. Оно и улетучилось напрочь. Дорогонько, должно быть, стала вся эта благодать. Со значением, спросил поручик, иронически усмехаясь, тут же пожалела сказанным Ну да, слово не воробей.